Глава четвёртая. Портрет в сельской помещице, сорисованный с натуры. Смерив ему своё гола, и переглядух мистер Вестерн начал в очень патетических выражениях жаловаться на несчастную участь мужчин, которым, сказал он, вечно приходится терпеть от причуд то одной проклятой бабы, то другой. Кажется, уж довольно натерпелся от твоей матери, но не успел от неё увильнуть. Как уже другая за ней следом бежит. Дошалиш, да таким способом меня ни одной бабе загнать не удастся. Софья никогда не спорилась с отцом до несчастного сводовства облачилась. Разве только вступалась за мать, которую горечью любила, хотя и решила с её на одиннадцатом году своей жизни. Бедная женщина была преданной служанкой Сквайра всё время их брака. Из-за её преданности он платил тем, что был, как говорится, хорошим мужем. Он очень редко, пожалуй, не больше одного раза в неделю, бранил её и никогда не бил. Она не имела ни малейших поводов для ревности и была полной госпожой своего времени, потому что муж никогда ей не мешал, проводя всё утро в охотничьих упражнениях, а вечер за бутылкой с приятелями. Жена видела его только урывками за едой, когда имела удовольствие раскладывать по тарелкам те кушания, за приготовлением которых перед тем наблюдала. Из-за стола она уходила минут через 5 после ухода прислуги, подождав, когда произнесут тост за короля Заморского. Заморскими королями, The King over the Water, означали дворец короля Якова II Стюарта изненного в 1688 году замари и также его сыны и внука претендентов на английский престол. Это делалось, по видимому, по распоряжению мистера Вестерна, который держался того мнения, что женщины должны являться к столу с первым блюдом и уходить после первого бокала. Повиноваться этим распоряжениям было дело не трудное. Ибо застольная беседа, если только то, что происходило, может быть названо беседой, редко могла занять даму. Она состояла преимущественно из нестройных возгласов, пения охотничьих рассказов, крепких словечек и брани по адресу женщин и правительства. Только за едой мистер Вестерн и видел свою жену, ибо приходя к ней в постель, он бывал обыкновенно настолько пьян, что ничего не различал. Походный сезон вставал всегда до рассвета. Таким образом, она распоряжалась своим временем, как хотела, и вдобавок имела к своему слугам карету четвернёй, но к несчастью пользовалась ею редко, потому что и соседи, и дороги были плохие. Кто сколько-нибудь дорожил своей шеей и своим временем, избегал ездить с визитами. Надо, впрочем, сказать читать себя откровенно. Она не платила мужу той благодарностью, которой можно было бы ожидать за такую доброту. Она была выдана замуж против воли нежно любящим отцом, который считал партию для нее выгодной. Сквайр имел свыше трех тысяч фунтов годового дохода, а все ее состояние едва достигало восьми тысяч фунтов. Отсюда, может быть, проистекала некоторая сумрачность ее характера. Она была для своего мужа скорее хорошей служанкой, чем доброй женой, и не всегда находила в себе столько признательности, чтобы отвечать на шумные ласки, росточаемые ей сквайром, хотя бы только приветливой улыбкой. Вдобавок она вмешивалась иногда в дела, которые её не касались. Например, делала мужу мягкие замечания по поводу его дикого пьянства, если изведка ей представлялся для этого случай. Однажды она вздумала да ещё упрашивать Сквайра свисти её на 2 месяца в Лондон. В чём Сквайр ей наотрез отказал и даже постоянно сердился потом на жену за эту просьбу, будучи уверен, что в Лондоне всем мужья украшены рогами. По этой причине, а также и по многим другим, Вестерн в конце концов глубоко возненавидел свою жену, никогда не скрывая этой ненависти при её жизни. Он продолжал ее ненавидеть и после смерти. Стоило чем-нибудь его раздосадовать, например, выпадал плохой день для охоты, заболевали собаки или случалась какая-нибудь другая неприятность, он вымещал свою досаду на покойнице, говоря, «Будь моя жена в живых, тот-то обрадовалась бы». Особенно любил он высказывать подобные замечания при Софье. Дочь была для него дороже всего на свете, И сквайра очень задевало, что она любила мать больше, чем его. Поведение Софьи в таких случаях обыкновенно только распыляло его ревность, ибо он недовольствовался тем, что оскорблял слух дочери бранью по адрес у матери, но ещё требовал от неё одобрения, которого, впрочем, никогда не мог добиться ни ласками, ни угрозами. Некоторые читатели выразят, может быть, удивление, почему же сквайр не возненавидел дочери, как он возненавидел ее мать. На это я должен сказать им, что ненависть не является следствием любви, даже сопровождаемой ревностью. Ревнивец вполне способен убить предмет своей ревности, но ненавидеть его он не может. Этой заковыристой штучкой, похожей на парадокс, мы закончим настоящую главу, предоставляя читателю поломать над ней голову.